в глубине острова Минданао. Над входом в эту пещеру возвышается острый пик Тасадао, по его названию и образовано имя п р и м е н н о й группы – Тасадеи. Вход в пещеру в 130 метрах от подножия холма. Ширина входа 9 метров, глубина до 12. Стены пещеры голые, ничем не прикрыты, не украшены, но пол ее Тасадеи постоянно подметают, метлы делают из стеблей бамбука. Они так и стоят у входа в пещеру. Каждый, кто заметит, что в пещере пыльный или мусор, наберет метлу и подметает пол в едином и единственном жилище современных первобытных людей. В глубине пещеры дни и ночи горят два костра. Особой должности ж и л ь ц о в огня, на попечении которых лежало бы поддержание его, у тасадеев нет, да и вообще нет никаких должностей и обязанностей. Каждый без принуждения делает то, что у него лучше получается или что ему больше нравится. Посмотрим, как проводит свой день Тесадеи. Каков их незатейливый быт. Ерва в х о д и т солнце, Тесадеи, протирая глаза и потягиваясь, не спеша спускаются вниз по естественным в ы б о я н а м и уступам л а о в о г о т у ф а из которого сложено подножие пещеры. Матери несут или ведут за руку своих детей. Никакой иерархии, никакого преимущества и привилегии на вход и выход из пещеры, никакой церемониальной очередности у тасадеев нет. Заметим здесь для памяти, что у обезьян иерархия есть, была она, о ч е в и д н а и у людей неолиток-романьонцев, а у их предшественников, если судить по тасадеям, не было. Значит, иерархическая бюрократия и чинопочитания не заложены в людях генетически, а развились позднее при образовании первобытно-общинного и классового общества, хотя некоторые антропологи считают иначе. Мы вернемся к этому вопросу чуть позже, когда будем говорить об агрессивности человека. После этого небольшого, но важного для понимания основ человеческой психологии отступления вернемся к пробудившимся от сна Тасадеям. Еще сонные, вымазанные в копоте и саже, идут они вниз к ручью. Взрослые умываются и смывают сажу сами, д е т е купают матери. Зачем начинаются поиски с в е с н о в а Запасов продуктов ТСД и не делают. Окружающая природа щ е д р а и снабжает в изобилии всем необходимым для пропитания. Свой завтрак они находят у самого порога дома. Дети садятся на берегу ручья и держат в руках кульки, свернутые из листьев. Мужчины ловят руками рыбешек, крабов, головастиков. Последнее главное блюдо в меню ТСД. а е Дети и взрослые располагаются там, где камни нагреты солнцем, где потеплее, едят не спеша. Никто не претендует на самый сытный и обильный кусок. С готовностью делятся друг с другом всем, что наловили за полчаса. Греются на солнце, вспоминаются смехом удачи и неудачи утренней охоты за головастиками. Память это содеев, что называется, короткая, они запоминают лишь недавние события, а то, что случилось 5-6 лет назад, начисто забывают. И вообще, х о р о ш и е помнят лучше, чем плохое, поэтому не держат долго зла друг на друга, легко прощают невольные обиды. Я говорю невольные, потому что сознательного причинения обид т о с а д е не знают. Так незаметно проходят п часов, солнце поднимается в зенит, и т о с а д е и перебираются в тенистое место. Сидят тесной группе, обычно молча. Работы никакой у них нет, развлечений мало. Полуденные часы проводят, словно бы в нирване. Впрочем, э Одно изо дня в день повторяемое развлечение забавляет их в эти часы. Хотя у досадеев постоянно горят костры в пещере, они могут быстро разжечь сухой мох, если те угаснут. Это добывание огня, у кого скорее в о с п о м е н и т с я мох, и практика, и соревнования мужчин, и обучение детей столь необходимому в жизни первобытного человека делу. Огонь добывают трением. Заостренную палочку вставляют в углубление в доске, быстро крутят туда-сюда в ладонях, пока дерево не з а д е н и т с я Тут же к ямке прижимают сухую кору пальмы и мох, дуют на них и вспыхивает огонь. Процедура эта занимает около пяти минут. Незадолго до заката солнца, в т р о п и к а х это случается примерно в 18 часов, некоторые досадеи встают и отправляются в окрестные джунгли на поиски фруктов, плодов, а главное к л у б н и дикого ямца – Впрочем, путешествия по лесам у них недлительные. Дальше т р е х ч е т ы х километров от родной пещеры не уходят, скоро возвращаются. Длинные листья выдернутого с корнем я м ц а свисают плотной копной за спиной у мужчин. Клубни я м ц а промывают в воде, пекут в горячей золе и едят.